Я что-то тебе скажу. Скажу тебе правду. Она медленно приподнималась. Я видел, как у нее на шее под тонкой кожей бьется жилка. Лицо у меня опять онемело. Меня пронизывал холод. В голове была полная пустота. Правду? Переспросила Хэри. «Честное святое слово?» Я не мог сразу ответить. В горло подступил комок. У нас было такое старое заклинание, наше собственное заклинание. После него никто из нас не смел не то что солгать, но даже умолчать о чем-нибудь. Когда-то мы мучили друг друга чрезмерной откровенностью, наивно ища в ней спасения. Честное, святое слово. Серьезно, сказал я. Хэри, она ждала. Ты тоже изменилась. Все меняются. Но я не то хотел сказать. Действительно, ты не можешь без меня. Почему? Мы пока не знаем. Но это даже к лучшему. Ведь я тоже не могу без тебя. Крис! Я поднял Хэрю вместе с простыней, в которую она закуталась. Уголок простыни, мокрый от слез, упал мне на плечо. Я ходил по комнате, баюкая Хэри. Она погладила меня по лицу. «Нет, ты не изменился. Это я», — шепнула она мне на ухо. «Со мной что-то происходит. Может, дело в этом?» Хэри смотрела в черный пустой прямоугольник, Оставшиеся от разбитой двери, обломки, которые я отнес вечером на склад. Надо будет, подумал я, повесить новую. Я посадил их на койку. Ты вообще-то спишь? Я стоял над ней, опустив руки. Не знаю. Ты должна знать. Подумай, родная. Пожалуй, сплю. «Но не по-настоящему. Может, я больна? Я просто лежу и думаю. И знаешь...» Херри вздрогнула. «Что?» Спросил я шепотом, боясь, что мне изменит голос. «У меня очень странные мысли. Не знаю, откуда они берутся. «Например. Надо быть спокойным, — думал я, — что бы она ни сказала. К ее словам я приготовился, как к сильному удару. Хэри беспомощно покачала головой. «Все как-то так... вокруг...» «Не понимаю. Словно не только во мне, но и дальше... Как-то не знаю, как сказать, словами не передашь. Наверное, это тебе снится. Словно мимоходом заметил я, мне стало легче дышать. А теперь давай погасим свет. И до утра у нас не будет никаких огорчений. А утром, если очень захочется, придумаем себе новые. Хорошо? Хэри протянула руку к выключателю. Стало темно. Я улегся в остывшую постель и ощутил тепло ее дыхания. Я обнял Хэри. Крепче, шепнула она. И после долгой паузы... «Крис...» «Что?» «Я люблю тебя!» «Мне...» Сначала скричать. Утро было красное. Воспаленный солнечный диск стоял низко над горизонтом. На пороге лежало письмо. Я надорвал конверт. Хэри была в душевой, я слышал, как она напевала. Время от времени она высовывалась оттуда, поглядывая на меня сквозь мокрые волосы. Я подошел к иллюминатору и стал читать. Кельвин, дела идут неважно. Сартовиус высказывается за решительные меры. Он надеется, что ему удастся дестабилизировать нейтринные системы. Для опытов ему нужно немного плазмы, как исходного строительного материала образований F. Он предлагает тебе пойти на разведку и добыть некоторое количество плазмы. Поступай по своему усмотрению, но сообщи мне о своем решении. У меня нет никакого мнения. Пожалуй, у меня вообще уже ничего нет. Я предпочел бы, чтобы ты это сделал, хотя бы потому, что мы сдвинемся с места, пусть даже формально. Иначе останется только завидовать. Г. Мышонок. Постскриптум. Не входи в помещение радиостанции. Это все, что ты для меня еще можешь сделать. Лучше позвони. С тяжелым сердцем я прочел письмо, внимательно перечитал его еще раз, порвал листок и выбросил клочки в раковину. Потом я стал искать комбинезон для Хэри. Это было ужасно. Точь в точь, как в прошлый раз». Но Хэри ничего не знала, иначе она так не обрадовалась бы, когда я сказал, что мне надо ненадолго отправиться за пределы станции, и я прошу ее сопровождать меня. Мы позавтракали в маленькой кухне, Хэри снова почти ничего не ела, и пошли в библиотеку. Прежде чем выполнить поручение Сарториуса, я хотел посмотреть литературу по проблемам поля и нейтринных систем. Еще не представляя себе, как мне это удастся, я решил контролировать его работу. Мне пришло в голову, что несуществующий пока нейтринный аннигилятор мог бы освободить Снаута из Артуриуса, а я переждал бы вместе с Хэри операцию где-нибудь снаружи, в летательном аппарате, например». Я довольно долго корпел над большим электронным каталогом, который в ответ на мои вопросы либо выбрасывал мне карточку с лаконичной надписью «В библиографии не значится», либо предлагал углубиться в такие дебри специальных физических трудов, что я не знал, как к ним подступиться. Мне не хотелось покидать большое круглое помещение с гладкими стенами, в которые были вмонтированы выдвижные ящички с неисчислимым множеством микрофильмов и электронных записей. Расположенная в самом центре станции без единого иллюминатора, библиотека была самым изолированным помещением в стальной скорлупе.